Глава пятая. Исчезновение. Переезд прошел без приключений. Отец самолично направился к Даниэлю, заплатил за первый месяц из своего кармана и вернулся с ключами. Вероника быстро собрала все необходимое на первое время. Получились две небольшие сумки. Еще одна сумка была доверху набита продуктами. Вообще-то отца никогда не волновал вопрос питания дочери, но тот его вдруг переклинило, Как будто и забыл, что она сама частенько закупала продукты и отлично готовила. Однако Вероника была согласна на все. Больше всего на свете она боялась, что отец передумает. Он не передумал. Более того, едва опустив сумку с едой на пол, счел, что его родительский долг выполнен, куда-то заторопился и сразу исчез, забыв даже напомнить, чтобы она позвонила вечером. Вероника не обиделась. «Как же приятно остаться одной!» в своем собственном пространстве. Чувство было волшебным, и на его фоне даже завтрашний поход в школу и встречи с Катькой ничуть не пугали. Первым делом Вероника вымыла пол в комнате, протерла влажной тряпкой поверхности и разобрала свои вещи. Хотелось поскорее сделать комнату своей. Удалось. Одежда в шкафу, учебники на полках, тетради на столе. И возникло приятное ощущение, что она здесь надолго. Во всяком случае, Очень хотелось в это верить. Голова шумела. Вероника с удовольствием взялась за приготовление кофе. Она всю жизнь мечтала о кофеварке. Мгновенно разобралась с аппаратом, сварила порцию и, сделав глоток, поняла, что вернуться к прежней жизни уже не сможет. Потом посидела с книжкой, но буквы прыгали и сливались друг с другом. Вероника быстро устала и решила приступить к уборке вещей в коридоре. «Быстрее начнет. «Быстрее! Закончит!» Хотелось приятно удивить замечательного Даниэля, который так ей помог. Вероника вышла в коридор, по пути с любопытством скользнув взглядом по запертой двери второй комнаты. На миг ей очень захотелось заглянуть внутрь, но Вероника поборола искушение, хотя, строго говоря, никто ей этого не запрещал. Гора вещей казалась единым целым, их так талантливо утрамбовали, что Вероника долго не знала, как подступиться. Наконец она потянула за какой-то пакет, и тут же случился обвал. Ну что ж, вот и начало. Вещи были в основном детскими. Вероника разобрала несколько пакетов одежды, которая в основном годилась разве что на тряпке. Поразмыслив, отложила несколько лоскутных одеял. Они были чуточку порванными, но теплыми. Зашить и порядок. Решив для себя этот вопрос, Вероника взялась за очередной пакет. На пол вывалились игрушки. Дыхание перехватило. Заброшенные палаты больницы замелькали перед глазами, как кадры из фильма ужасов, а потом... Та рука! Голова разболелась с утроенной силой. Вероника запихала игрушки обратно в пакет и оставила его в коридоре. Мусор вынесла в бак на улице. Одеяло отложила до лучших времен. Затем приняла таблетку и пораньше легла спать. Она проснулась около 4 часов утра. Комнату обволакивал зыбкий свет. Ложась спать, Вероника забыла закрыть шторы. Рядом с кроватью сидело худое склизкое существо. Тонкие руки согнуты в локтях, длинные пальцы лежат на краю матраса, лица не видно, лысая голова опущена, и можно разглядеть только макушку цвета сырого мяса. Вероника хотела закричать, но тело и глотка тоже налилось свинцом. Кроме того, ее все равно никто не услышит, ведь она здесь совершенно одна. Или нет? Из коридора послышались шаги. В комнату заглянула женщина без лица. Тигриный хвост выглядывал из-за косяка и покачивался в проходе. Лежи и не двигайся, велел стальной голос. До смерти, перепугавшись, Вероника закрыла глаза. Когда она открыла их снова, В комнате никого не было. Через тюль проникали теплые солнечные лучи. «Сон!» — подумала Вероника. Но если ей полегчало, то не сильно. Она посмотрела на часы. Пора собираться в школу. По дороге пришлось серьезно подумать о том, как теперь вести себя с Катькой. Вероника решила, с неё хватит. Выходка с больницы стоила всех денег, которые она задолжала, так и нужно сказать. Вероника увидела Катьку до начала занятий. Новое черное платье она наверняка заказала в процессе подборки реквизита для фотосъемки в больнице и теперь хвасталась перед двумя одиннадцатиклассницами, Ольгой и Женей, постоянными участницами школьных скандалов. Все трое, судя по хихиканью и довольным повизгиванием, предвкушали реакции учителей, на чудо готической моды. На Веронику Катька и не взглянула. Невозможно было не понадеяться, может, отстала? Вероника вошла в класс. Одноклассники здоровались с ней, никто не косился и не смеялся. Странно, похоже, Катька никому не сообщила о своей злой шутке. Думала, что Вероника не вернется и не захотела себя выдавать? Или просто еще не успела? «Привет!» Вовка, сидящий впереди нее, обернулся и заговорщицки понизил голос. «Слышала!» «Смотря что», — осторожно проговорила Вероника, — «Вадима Олеговича замели!» «То есть как это замели?» «Говорят, он пытался убить жену, прикинь!» «Да не может такого быть!» — не поверила Вероника. Завхоз иногда проявлял жестокость характера, но не то что убить, а хотя бы замахнуться, если только на расшалившихся мальчишек и то не всерьез. «В тихом омуте!» — протянул Вовка загробным голосом. Урок истории прошел спокойно, правда, учительница была необыкновенно мрачной и срывалась на всех по поводу и без. Первой досталась Катьке. Инна Сергеевна сразу и без разговоров выставила ее за дверь, велев не возвращаться до тех пор, пока она не наденет нормальную одежду. Вероника невольно ощутила злорадство. «Увы, в дверях класса Катька обернулась!» и заметила улыбку на ее лице. Она ответила недоброй ухмылкой и стало понятно. Легкой жизни в ближайшее время ждать не стоит. Собирая вещи после урока, Вероника напряженно размышляла, какую пакость придумает Катька, и не заметила, как осталась в классе совсем одна. Прозвенел звонок. Время снова пролетело незаметно, было и нету. Вероника не поверила своим ушам и посмотрела на часы над доской. Стрелки были погнуты и сломаны. Вместо привычных цифр — непонятные значки. «А, Вероника, ты здесь?» — в класс заглянула Вера Анатольевна, классная руководительница. «Уже бегу!» — Вероника закинула сумку на плечо. «Нет-нет, задержись, пожалуйста, присядь, и я сейчас приду». Вероника села и посмотрела на часы. Абсолютно целые стрелки шли по кругу, как ни в чем не бывало. Вера Анатольевна вернулась минут через пять, а вместе с ней в класс вошла красивая женщина в строгом костюме. Она по-хозяйски уселась за учительский стол. Классной осталось стоять. У двери в класс тихо встал мужчина средних лет в джинсах и свитере поверх рубашки. Вид у него был откровенно скучающий, но то, что он как бы отрезал путь к бегству, порядком нервировало. «Привет, Вероника», — сказала женщина. Ее голос прозвучал дружелюбно. «Меня зовут Надя. Я из полиции». Видимо, предполагалось, что такое вступление успокоит Веронику. На самом деле она напугала ее до полусмерти. «Что-то... что-то с папой? Господи, нет!» Надя ободряюще улыбнулась. «Да ты не волнуйся, пожалуйста. Я просто хочу задать тебе пару вопросов. Идет?» Вероника растерянно пожала плечами, потом кивнула. Голова была совершенно пустой, Она никак не могла понять, что вообще происходит. «Скажи, ты знаешь этого молодого человека?» Надя поколдовалась телефоном и показала фото. Темные волосы, теплая улыбка, теперь казавшаяся насквозь фальшивой, похвальная грамота в руках. Конечно, Вероника его знала. Это Юра из параллельного класса. «Вы дружите?» «Нет». «То есть не особо мы вместе были волонтерами. «Ага. А когда ты видела его в последний раз?» «Я?» — Вероника лихорадочно пыталась подсчитать. «Перед выходными. Мы гуляли, а на следующий день я не пришла в школу, потому что заболела». Вера Анатольевна сориентировалась и подсказала точную дату. Надя сделала пометку в телефоне. «Где вы гуляли?» «В этот момент произошло нечто странное». Визит в психиатрическую больницу показался Веронике таким фантастическим происшествием, что почти стерся из памяти. Она уверенно сказала, «Во дворе, сначала в моем, а потом в его, мы с собакой гуляли, с Лисом». Надя кивнула и набрала в телефоне что-то еще. «Допоздна?» «Я не помню, может, до девяти?» «Или раньше?» «Я правда не помню. Мне стало плохо уже тем вечером, голова сильно болела». «Вы с Юрой ничего не ели? Не пили?» «Нет, просто прошлись немного». А Юра чувствовал себя нормально. Его торжествующий голос, скрип двери. «Вроде да, мне кажется, отлично». «А ты? Твои родители вызывали врача?» «Нет, к следующему вечеру все почти прошло. А что случилось?» Умом она понимала, что, конечно, ничего хорошего. Возможно, Юру поймали за употреблением наркотиков, Или он оказался в составе преступной группировки, где верховодил отец Катьки? Ведь, как выяснилось, она совсем не знала этого парня. Надя мягко проговорила. «Просто мы не можем его найти. Похоже, ты последняя, кто его видел. Не знаешь, Юра потом пошел домой?» «Наверное. Я точно не знаю». «Где именно вы расстались?» «В его дворе?» «В твоем? «Остановка!» Выдавила из себя Вероника. Он хотел пойти к автобусной остановке. И это тоже не было ложью. Он хотел куда-то поехать? Постарайся вспомнить, это очень важно. Вероника смотрела на Надю и тщетно пыталась соображать, что она должна ответить, что вообще произошло в тот день. «Ну хорошо», — сжалилась Надя. «Не переживай, все образуется. Позвони, если что-то вспомнишь. Ладно?» Она оставила визитку, попрощалась и ушла вместе с человеком в свитере. Вид у обоих был безмятежный. «Вероника, все в порядке?» Вера Анатольевна уселась на освобожденное место за учительским столом и пристально посмотрела на Веронику, отмечая темные круги под глазами и неестественную бледность. «Подождите!» Вероника наморщила лоб, вспоминая слова Нади. «То есть как? Последнее?» «Это же было так давно! Почему только сейчас?» спросили. «Родители Юры были в отъезде. Вчера вернулись. Ты не беспокойся, пока мало что понятно. Сейчас всех опрашивают, и, скорее всего, выяснится, что ты далеко не последняя». «Неужели они ему не звонили? Родители?» Звонили пару раз, но телефон был выключен. Забеспокоиться не успели, он часто его отключал. Говорил, мешает заниматься. «Послушай». Вера Анатольевна строго нахмурилась. «Не бери в голову, не воображай всяких ужасов и не волнуйся. Ясно?» «Ясно. Скорее всего, Юра удрал куда-нибудь к друзьям. Так и в полиции думают. Ну все, пойдем, отведу тебя на урок, а то еще отругают за опоздание. Это сейчас ни к чему. Правда?» Остаток учебного дня прошел как в тумане. Весть об исчезновении Юры начисто вытеснила из головы все остальное, в том числе и Катьку, К счастью, та о себе не напоминала, так и не вернулась после урока истории. Сосредоточиться на занятиях было практически невозможно. Неужели Юра остался в больнице? При воспоминании о руке в тусклом свете и сегодняшнем страшном сне Веронику бросала в дрожь. «А как же лис?» «Да нет», — сказала себе Вероника, — «это все бред, чудовищ не бывает». Но она видела, и у нее остался след на ноге, Просто упала, сильно ушиблась. Вот этот след и остался, а остальное померещилось. Юра мог остаться в больнице, даже если монстры тут ни при чем. Например, споткнулся, упал, ударился головой. Может, не в самой больнице, а где-то неподалеку, ведь там никто не ходит. Следовало сообщить в полицию, чтобы они знали, где искать, но Вероника не сообразила сразу. Если расскажет теперь, замучают вопросами и сразу поймут, что она что-то скрывает. А если поведать все как на духу, Вероника снова окажется в психиатрической больнице, только на этот раз действующий. Плакала тогда не только собственное жилье, но и учеба, и вся жизнь. Вероника вспомнила похожую на призрака Лену Иванову и внутренне содрогнулась. Стать такой, как она, совсем не хотелось. Что же делать? Вероника чувствовала необходимость с кем-нибудь посоветоваться, но не знала никого, кто мог бы дать полезный совет и при этом не отправить ее к психиатру. От напряженных мыслей голова налилась свинцом. Вероника пожалела, что не захватила с собой обезболивающее. Последний звонок вызвал у нее небывалое облегчение. Хотелось поскорее лечь в постели, подремать. Глядишь, голова пройдет, и тогда можно будет как следует все обдумать. На первом этаже царило оживление. Ученики с любопытством присматривались к незнакомым людям в штатском, то и дело подходящим к работникам школы. Вероника прислушалась к перешептываниям, думая, что причина в исчезновении Юры. Но предметом обсуждений был Вадим Олегович. Мир сошел с ума. Сколько Вероника себя помнила, в школе никогда не происходило ровным счетом ничего интересного, если не считать мелочей вроде чересчур откровенных постов в блогах учащихся. И вдруг. Целых две беды. Вероника все еще надеялась, что это ошибка. Юра вернется домой, а Вадим Олегович не явился по болезни, и с его женой все в порядке. Она свернула за угол ближайшего жилого дома и с кем-то столкнулась. Вероника успела подумать, что это случайность, но в следующий миг ее сильно ударили в живот. Она согнулась пополам, прижавшись к грязной стене. «Тварь!» — услышала она над собой знакомое шипение. Вероника подняла глаза. Рядом стояла Катька, чуть поодаль, одиннадцатиклассницы Оля и Женька. Они смотрели в разные стороны, и Вероника поняла, следят, чтобы никто ничего не увидел. «Чего тебе?» — с усилием выдавила она. Перед тем, как ответить, Катька уперла руку ей в лоб и впечатала ее голову в стену. Перед глазами полыхнула яркая вспышка. Удивительно, но хотя затылок заныл, боль внутри почти утихла. Много чего, психопатка ты несчастная. Во-первых, не забудь завтра принести мою домашку в полном объеме. Во-вторых, не знаю, что ты сделала с Юриком, но лучше бы он нашелся. Иначе мой отец тебя из того света достанет, после того, как я тебя туда отправлю. Поняла? Причем тут? Катька достала из кармашка платья и ее браслет со звездочками. Отдай! Вероника поднялась на ноги и попыталась вырвать его. Ха, да сейчас! Катька со смехом отдернула руку. «Конечно, старье ужасное, но, пожалуй, оставлю его себе». Она надела браслет на запястье и с издевательским видом полюбовалась блеском звездочек. «Это, так сказать, неопровержимое доказательство, что кое-кто потащил Юрика в больницу, а потом он пропал. Поэтому лучше было бы все исправить. Сознайся, где ты была и что сделала, а это тебе за улыбочку сегодняшнюю». Катька ударила ее по лицу, а потом еще раз в живот. Вероника снова согнулась и еще долго сидела, скрючившись, пока какая-то женщина не окликнула ее. «Эй, тебе плохо? Вызвать скорую?» «Нет», — Вероника с шумом вдохнула побольше воздуха и, преодолевая боль, встала. «Живот прихватила. Спасибо». Она быстро двинулась в сторону дома на Парковой улице. «Слава богу, теперь живет одна, и отвечать на вопросы не придется». «Но ее...» не оставляла назойливое чувство, что кто-то идет следом. Вероника несколько раз оглядывалась. Никого не было, потом мелькнули два силуэта. Нет, показалось. Только захлопнув за собой входную дверь, Вероника почувствовала себя в относительной безопасности. Хотелось расплакаться от боли и унижения, но слез почему-то не было. Вместо этого нахлынула злость. По какому праву Катька предъявляет ей претензии и угрожает? Подговорила Юру запереть ее в заброшенном здании, и теперь она, Вероника, еще и в чем-то виновата. А браслет? Как его вернуть? Мысль о том, что он останется у Катьки, была невыносимой. Но это значило, что она приходила в больницу уже после того, как они были там с Юрой. Чтобы удостовериться в этом, Вероника зашла в Катькин блок. Последний пост был опубликован сегодня. Его сопровождала фотография из заброшенной больницы. Катька в новеньком платье сидела рядом с книжками и игрушками. Это точно была палата на четвертом этаже. Вероника вгляделась в накрашенное лицо, наигранное изображающее печаль, и на минуту представила, что это Катька, заперта в палате и трясется от страха. Тонкие руки трупного цвета, испещренные синими жилами, крепко держат ее. Женщина с тигриным хвостом, Медленно приближается, держа на готовишь приц. После укола Катька обмекает и превращается в живую куклу. Она не может даже двинуться. Голова монстра наклоняется, раздается громкое чавканье. Звук ворвался в уши с такой четкостью, что перепуганная Вероника распахнула глаза и начала спешно снимать с себя одежду переодеться, приготовить обед, вымыть посуду. Не позволять себе думать о всяких ужасах, не опускаться до уровня Катьки и не вынашивать планов вместе, чтобы ненароком не превратиться в такое же чудовище. Ложиться спать Вероника побоялась, не дай бог снова приснится кошмар. Она продолжила разбирать вещи в коридоре. Игрушки пока трогать не стала. Выудила пакет, набитый бумагами. Там было много всякой всячины. Старые счета, открытки, школьные тетради, блокноты с детскими каракулями. Просмотр записей успокаивал, их методичное уничтожение тоже. Отец с самого детства учил Веронику, не выбрасывай записей, всегда найдется тот, кто сумеет ими воспользоваться. Вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову изучать тетрадки по русскому языку десятилетней давности, но Вероника, на всякий случай, рвала и их. Спустя полчаса ей попался блокнот в твердой обложке. На белом фоне красовался розовый цветок, нарисованный особой краской с металлическим блеском. Вероника открыла блокнот с надеждой, что он пустой, но страницы покрывали аккуратные записи, сделанные убористым почерком. Похоже, он был детским, но с трудом верилось, что ребенок мог писать так много и так чисто. Вероника с интересом изучила первую страничку. Сойка пела опять. «Нам нужна Сойка. Вот рассказ о Сойке». Сойка умела петь и говорила, что умеет летать, но на самом деле не умела. Умела, если была дома. Но у нас не дом, у нас другие стены. Мы сказали, пролети сквозь стену. Нам очень нужно, Сойка, чтобы ты пролетела сквозь стену. Сойка боялась, поэтому мы собрали всех. Мы взялись за руки и начали петь. «Лети, Сойка, лети, лети прямо сквозь стену!» Она тогда разбежалась и полетела. И пела. Она же Сойка. Но ничего не получилось. Скоро Сойку забрали. Теперь мы ищем новую. Нам нужна Сойка. Вероника удивленно покачала головой и просмотрела еще один лист. Нитка бормотала. Нам нужна нитка. Вот рассказ о нитке. Нитка умеет заглядывать в другие места. За это ее ненавидит. Мы взяли ее под защиту, потому что нам нужна нитка. Мы просили заглянуть за стену. Она заглянула и рассказала нам, как там и что нужно делать. Только она уставала и потом плакала. Так бы мы давно справились. Нитку надо беречь. Она у нас одна. Мы вытащим ее у тигриц. Она уйдет с нами. Опять тигрицы. Совпадение? Вероника пролистала блокнот до конца. Была исписана примерно четверть страниц, но в записях не было ровным счетом ничего, что могло бы указать на автора. Может, и впрямь случайность, просто чьи-то бредовые рассказы. В конце концов, если есть сойка и нитка, почему не могут существовать эти грицы?» Веронике показалось, что за спиной промелькнула тень. Резко обернувшись, она увидела, как темное пятно скользнуло по коридору и скрылось на кухне. «Показалось», — сказала себе Вероника, — «все из-за этой дурацкой головной боли». «В наше королевство ведет одна дорога», — пронеслось в голове. «Путь по ней нелёгок, и тигриц там много», — пробормотала Вероника. Она закрыла блокнот, отнесла его в комнату и положила на стол. Затем быстро прибралась в коридоре. Когда Вероника вернулась в комнату, на кровати сидела девочка в бумажной короне. «Нас здесь нет». — сказала она. — Мы там.